Голова третья. Имбовый бонус перерожденца Готов поспорить, что тебе не терпится узнать об этом мире, но попридержи коней, сперва работа. Если не хочешь попасть в немилость, стоит показать, что ты готов трудиться. На хлебников, особенно из числа перерожденных, изгоняют прочь. Наставник вел меня за собой, говоря это. Я же видел, куда именно он меня ведет, к заготовкам древесины. Не знаю, к чему тут готовятся, но стволов, деревьев натаскали действительно много, и там из них что-то делают. «Эй, позови Аллери! Я ему нового работника привел. Наставник отвлек какого-то паренька от работы, и тот, услышав просьбу, тут же сорвался с места, скрывшись среди работающих людей. «Дэйн, с деревом работать доводилось?» Тубаретку собирал и по мелочи. «Только сборка готовой продукции? Сами детали делал?» «Нет, только сборка». «Ясно. Тогда лучше всего будет определить тебя на силовые работы», — решил он. «Ну что такое? Какую головную боль ты мне притащил на этот раз?» Вместе с пареньком вернулся здоровый мужик поперек себя шире. И он явно пропускал дни ног, потому что его верхняя часть тела куда больше нижней, а лапы и вовсе жуть. «Работника прими». Он перерожденный, двойную норму отрабатывает. Умений нет. Максимум, на что годится, это таскать тяжести, и то небольшие. Тогда пусть воду носит в походные кузницы. В каждую по два ведра. Попеременно. Начните с четвертой. Заодно одной сил наберется. Проследи, чтобы не филонил. Понял. По срокам как. До от боя этого хватит. Я понял. Пойдем, Дейн. Задачи нам пояснили. Наставник повел меня мимо работающих людей прямо к одной из походных кузниц. То, что это кузница, я понял по характерным признакам: стук молота по наковальне, дым и марево, окутывающая навес. Там мне вручили телегу с ведрами, запрягли меня в нее, и мы покатили к воде. А почему для этого не используют лошадей? задал я очевидный вопрос. Еще меня смущала сама телега. Какая-то она необычная, слишком узкая. Всего шесть бочек помещается, да и те, непривычные моему взгляду. В остальном, все то же самое, что можно ожидать от мира с неразвитыми технологиями. Деревянные колеса, обитые железом, такие же бочки и никакого намека на амортизацию. Сущая древность. Эта телега — временное решение. Она хлипкая и малопригодная для нужд возможного врага. В случае нападения ее можно поджечь или просто бросить. А будь тут запряжена лошадь, то она увеличила бы силы противника. «Один конный воин стоит двух и более пеших». «Логично звучит?» «На деле так и выходит. Не страшно потерять батрака, а ты пока не стоишь больше слабой клячи». «Обидно», — я усмехнулся. «Человек из более развитого мира тут настолько бесполезен, что за бред». «Ты, наверное, думаешь, что чего-то стоишь, раз имеешь знания другого мира, но это не так. Скажи мне, чем бы ты мог поделиться с этим миром?» «Технологиями?» — не задумываясь, ответил я. «Хотя бы порох. Одного этого достаточно для изменения всего мира. Огнестрельное оружие?» «Бесполезно. Магия практичнее. Никакой дачи, газов. все равно, что рельсотрон. Только вот пули на скорости выше тысячи метров в секунду не способны пробить магический щит второго класса». «Звучит как нечто слабое. Второй класс щита — это как?» «Это уровень ученика первого курса магической академии. Ученик второго курса?» Может держать два таких щита на протяжении часа, а всего курсов в Академии пять. Порох и огнестрельное оружие в этом мире бесполезны. Хорошо, а ковровая бомбардировка? Дальнобойные крупнокалиберные винтовки? Тяжелая техника, в конце концов? Я не мог поверить, что порох тут настолько непрактичен. Не может быть, чтобы химия с физикой были не способны тягаться с магией. Комплексная магия защитит от падения метеорита. Вместо бомбардировки огненный дождь, а танки слишком дорогое удовольствие, когда заряженная заклинанием стрела способна ликвидировать весь экипаж. Складывается такое впечатление, что магия всесильна. Неужели наука ничего не может ей противопоставить? Было досадно, что дела обстоят именно так. Я всегда верил в науку и человеческий гений. А тут выходит, что магия на голову выше. Это ненормально. Так оно и есть. К примеру, в твоем мире победили смерть. Нет, а в твоем? Тоже нет. Однако тут есть заклинание воскрешения. Если разум крепок, то гибель не станет концом. Кстати, вот и ручей. Набирай воды. Мы подошли к мелкой речушке, которая протекала в метрах ста после лесной опушки. К ней была протоптана хорошая дорога, как и спуск к воде. Здесь наполнять бочки не было проблемой, за одним исключением. Ставить их обратно в телегу будет еще тем испытанием. Только я был бы не я, если струхну. Первая бочка заполнилась просто, а вот ее подъем заставил мои мышцы напрячься по максимуму. Я был не слабым человеком, но то ли в этом мире вода тяжелее, то ли мне выдали ослабленное тело, но пришлось неслабо потрудиться. Все то время, пока я набирал бочки, наставник смотрел на меня в немом ожидании. Он не помогал советам, не рассказывал о мире, просто стоял, смотрел и молчал. По всей видимости, о какой-либо помощи не могло быть и речи. Тащить полную телегу было сложнее. Деревянные колеса были настолько паршивые, что намеревались застрять буквально на каждом метре. Грёбаная телега выжимала из меня остатки сил, но приходилось терпеть. «Телом ты явно не вышел. Я тоже был таким, когда попал в этот мир». Судя по Тону, наставник не смеялся надо мной. Он просто констатировал факт. «Физическая подготовка тут аномальна для стандартного притяжения планеты, а причина тому...» что концентрация магии в атмосфере куда плотнее. Меня уже начинает раздражать сам факт присутствия магии. Будто именно от нее все зависит. Просто чтобы тебе было проще, банально прими такое положение дел. Магия — тут основа всего. Спорить и доказывать свое видение ситуации — по всей видимости, бесполезное занятие. Вот подфартило мне попасть в мир, где главный ответ на любой вопрос будет один — это магия. Что-то непонятное случилось? Магия. Человек умер по неизвестной причине? Магия. И никаких нормальных объяснений. На Но что я могу сказать? Хреновый мир. Значит, ты такой же сильный, как и те консервы на страже? С виду нельзя назвать наставника слабым. Но то, как он смотрел на мои потуги, говорит о многом. Верно. Только это достигается постоянными убийствами. Чем больше убьешь, тем сильнее станешь. Звучит жутко. Получается, здесь живут, чтобы убивать? Это смысл жизни местных? «Нет, не так. Я поясню. В твоем сердце есть кристалл. Его называют колыбелью души, сосудом маны, и еще несколько названий. Различные народы обзывают его по-своему, но это всегда стеклянный осколок, и неважно, в сердце какого существа он находится. Этот осколок аккумулирует ману. Чем больше маны содержит кристалл, тем сильнее ты». Чтобы увеличить его объем, ты должен своими руками вырезать другой, такой же, из другого существа, а после впитать его ману. Интересно. И как с такими условиями вы поддерживаете мир с другими народами, расами? В моем мире убивали и за меньшее. Территорию, деньги, религию. А тут физическое и магическое совершенство, то есть настоящее, немнимое могущество. Постепенно тебе нужно поглощать все больший объем за раз. Дабы увеличить свое могущество, сам понимаешь, из-за этого невозможно стать сильнее, устроив геноцид слабого, но многочисленного вида. Необходимо победить кого-то действительно сильного, сильнее себя. А это всегда риск. Торговать осколками души необходимо на месте, так как мана рассеивается в течение нескольких часов. Словом, есть много ограничений, не позволяющих превращать это в смысл жизни. Но короли и аристократы все равно получают эти кристаллы за чужой счет. Даже не зная всех деталей, я могу предположить, как обстоят дела с сосудами души. Нет. Аристократами и венценосными особами могут стать только рыцари Ордена Священной Веры. Их кодекс запрещает забирать душу противника, поверженного чужой рукой. В противном случае такой человек теряет свой статус. Так ли это? А все времена, приближенные к власти, знали, как удержать ее в руках. «Само собой нет», — усмехнулся наставник. Если есть деньги, то ты можешь выкупить чужое право к кристаллу души. Это не противоречит кодексу. А орден следит за такими сделками? Пригрозить родным или еще как заставить отдать кристалл и молчать — вполне типичная схема, когда в руках власть, можно многое себе позволить. Строго следит. Аристократы редко ходят без святого, ведь только им доступны заклинания воскрешения. Идти в поход без святого — это большой риск. Поэтому редко какой наемник соглашается на такое. И, к слову, здесь нет феодальной системы, господин слуга. Нет феодальной системы? А как же аристократы, смерды, чернь, рабы? Это не более, чем прослойки населения по степени значимости, исходя из заслуг, возможностей и родословной. На самом деле есть три четких слоя. Чернь, они же рабы. Те люди, чье существование не более, чем фон. Они рабочая сила, не способная в своем нынешнем положении, Ни на что, кроме обслуживания. Среди таких людей есть мастера различного ремесла, без которых город бы не смог существовать. Впрочем, это и к трудягам относится. А отношение к ним какое? Они рабочие руки королевства. Граждане, которых нужно вести и защищать, направлять, если понадобится силой. Не весело. Жить в подчинении такое себе. Если следуешь правилам... «Не приносишь проблем, и твой труд приносит налоги в казну, то до тебя не будет дела. В любом случае, такие люди не воины, и дела с ними ведет только стража». «Хорошо, если так. А как со стражей? На них аристократы повлиять смогут?» Действовать чужими руками — любимая забава господ. Они остаются чистыми, получив желаемое. Так было во все времена моего мира, когда публичная личность не хотела портить свою репутацию». Каста воинов — уже отдельный слой населения. Это стражники, свободные наемники и, само собой, рыцари. Как ты понимаешь, среди воинов есть свой свод законов, поэтому дуэли между собой — обычное дело. Если ты чем-то обидел рыцаря, он вправе вызвать тебя на поединок. Если святой признает обиду оправданной, то у стражника или наемника не останется выбора, кроме как вступить в бой. Полагаю, рыцарь может наплевать на обиду стражника или наемника, да? «Верно». Они цвет нации, поэтому имеют такую привилегию. Только вот мало кто из них отказывается, ведь прежде всего рыцарь — это опытный воин, который на голову превосходит в мастерстве практически любого наемника. Единственные, с кем у них могут быть сложности, — это перерожденные. А что с ними не так? Интересная деталь. Выходит, перерожденные могут быть сильнее местных. Наш особый дар — это ускоренное обучение. Допустим, я тут живу уже более 20 лет а благодаря моему дару эту цифру можно увеличить в три раза. Вот ты уже сходил за водой три раза, однако можешь умножить полученный опыт и тренировку на сумму своего удара. и это при одинаковой усталости. Вот насколько ты быстро учишься». Свиток показал, что в семь раз. «Семь раз? Неплохо. На два меньше, чем у последнего героя этого мира», — оценил он мой талант. «Вот и посчитай. Пока местный делает тысячу ударов мечом, отрабатывая навык, Ты делаешь точно такое же количество, но получаешь в 7 раз больше пользы. И эта статическая цифра, влияющая на все действия, какие бы ты ни совершал, она не зависит от обстоятельств. Да Дай угадаю, в этом замешана магия? Не забаскаль. Твоё преимущество относится и к ней. Поглощение магии из осколков души не может быть больше объема маны кристалла, но опыт поглощения, мастерство заклинаний и любое другое действие — «Будет приносить в семь раз больше пользы за тот же промежуток времени». «Ага. Выходит, я сходил за водой три раза, но пользу от этого получил, как если бы сбегал больше двадцати раз? А тело от такой тренировки не будет болеть завтра?» «Будет. еще как будет!» Наставник зловеще усмехнулся. «Это обратная сторона монеты. Те изменения, которым подвержено твое тело, при естественной тренировке имеют равносильную отдачу. То же самое и с сознанием». Если тебя убьют и воскресят, тебе придется бороться с семикратным взглядом бездны. А многим и одной достаточно, чтобы сойти с ума». «Понятно. Умирать не круто». Стоило только обрадоваться читерскому удару, как этот старый хрен опустил меня с небес на землю. Семикратная прокачка и такая же семикратная отдача. Что по мышцам, что по котелку. Завтра мне будет очень плохо. Очень. «Не переживай, так как я твой наставник, то обязан позаботиться о состоянии подопечного. Спать тебе, конечно, придется на улице, но ты, я думаю, это переживешь. На улице? А так еще кто-нибудь здесь ночует? Нет, все в город уходят. Ночи за стеной опасно. Но если ты сможешь заставший сейчас сбегать еще четыре раза и принести воды, то получишь пропуск и гражданство. Самодовольная улыбка наставника изрядно злила. Он определенно садист, причем скрытый, и еще не выявленный обществом. Следующий час было не до разговоров. Я только и делал, что бегал, изводя себя и не позволяя отдыха. Телега уже не застревала на дороге. Удалось приловчиться, обезжать опасные или подозрительные участки, невзирая на сумерки. Вместе с этим я начал чувствовать воду в бочках. То, как поверхность воды ходит ходуном, и, учитывая это, менять темп, дабы не расплескать лишнее. Все же, если вода попадет на дорогу, то быть яме, где может застрять колесо, последнего допускать нельзя. Надо же. Оправился. Правда, какой ценой? Жалеть об этом буду завтра. Сейчас нужно получить расчет и стражникам принести что-то. Тут есть загвоздка. Ты на данный момент не гражданин этого королевства. Разрешение на работу и самостоятельные торговые действия с целью выгоды не получал. Ты не наемник, а просто бродяга из леса. Отработка начального снаряжения ⁇ это указ с короля. Но твое решение отблагодарить стражу уже выходит за рамки указа. Нарушать закон — хреновое занятие. А подгонным до признания мне гражданином будет считаться подкупом. То есть сверх нормы цены начального снаряжения мне не заплатят. Ты отработал сверх нормы, тут проблем нет. Только вот получить вознаграждение не можешь. Тогда, может, ты его получишь? И после вручения мне гражданства от моего имени передашь благодарность? Ты предлагаешь отдать мне вознаграждение за часть своего труда? Для меня ценно отработать свою одежду и отблагодарить стражу. Все, что сверху, не имеет приоритетной ценности. Я бы чувствовал себя полным отбросом, если бы искал максимальную выгоду». «Хороший ответ. Так и поступим. Жди здесь». Мне кажется, или этот хер только что проверял меня. И зачем это было нужно? Разве не ясно, что я и так красавчик? Стоять тут посреди практически опустевшей стройки было скучно, поэтому я обратил свое внимание на, без сомнения, занимательное занятие, а именно... Копье, что стояло около одной из кузниц. Что можно было сказать о мире, исходя из его внешнего вида? Первое, оно определенно тяжелое, причем это мягко сказано, поскольку как наконечник, так и древко сделаны из металла. По одному только виду становилось ясно, что при проектировании этого оружия не предусмотрена замена сломанного древка на новое, как у турнирных копий моего мира. Оно стальное, задумано быть прочным и острым приспособлена как для защиты, так и для нападения. Еще одна особенность для этого мира: удельный вес доспехов и оружия не играет особой роли из-за аномальной силы местного населения. Это пехотное копье против конницы противника, но и в бой его берут. Правда мастеров обращения с этим оружием не так много. Откуда появился наставник, я не заметил, а ведь был на чеку. Пойдем, Дейн, отчитаемся стражи».